«Откройте, пожалуйста», — сказал командир и постучался. «Ни за что! Мы боимся за вас!» — ответил второй, тоже босок, продолжая клацать зубами. «Ох, мы такие отчаянные! Даже не знаю, как», — добавил тот и еще, и, разумеется, тоже боском. «Настолько храбрый, что даже сами боимся себя!» «Мы вас не обидим», — пообещал командир. "Арда?" На перебой спросили все трое. "Моё слово", просто сказал командир. За дверью робко повозились, щёлкнули замком. Командир открыл дверь и вместе с Саней вошёл в комнату. Посреди комнаты стояли три толстеньких, краснощёких человечка, словно вышедшие из фильма Белоснежка и семь гномов. Они стояли рядышком, сконфужено потопив глаза. Будем знакомы. Я командир, а это юнга звездолёта Искатель. Представился великая астронавт из-за себя и за Саню. Просто씩 переглянулись, и один из них не смело сказал: А мы лихие бродяги космоса, самые ловкие на свете заговорщики. Командир встретил эти слова как должное, а Сане не хватило выдержки, он невольно улыбнулся. Толстячки заметили его улыбку, и на их большие синие глаза навернулись слезы обиды. «Да-да, когда мы обуваем ходули, то становимся просто ужас какие страшные», сказал один из них с упреком. Только теперь и командир, и Сане заметили нервничество, Длинные деревянные ходули, сложенные у стены. Так открылся секрет длинноногих помощников Барбары. "Ну а где же ваши пленники?" спросил командир. "Кого вы имеете в виду?" робко спросил один из точичков. "Марину и её кота и Петеньку", добавил Саня, как бы ещё настаивая на своём. во самого кровожадного на свете человека в очках, который всё время так и преследует несчастную Марину, осведомился второй толстячок. А третий их товарищ тут же сказал: "Нет, мы его не видели давно. Как только вы начали погоню, мы сразу же спрятались на кухне, потому что потому что нам всё было нипочём". Глава 18. вынудившая штурмана заняться педагогикой. Мы вернёмся к тому времени, когда Петенька ещё сидел на своём посту, беззащитный перед рогаткой Барбары. Петеньки не за что было спрятать себя, поэтому когда Барбар спустил резинку, в него попал камешек и сбил с корабля Штурман отчаянно замахал руками, стараясь зацепиться хотя бы за какой-нибудь астероид, и полетел куда-то далеко, а искатель уже развил невероятную скорость и скрылся где-то следом за кораблем «Барбара». Так Петенька очутился один-одинешенек среди незнакомых звезд. Слава богу, ещё не потерял очки, подумал он, успокаиваясь. Внимательно оглядевшись, он заметил небольшую planetку. Даже на первый взгляд было ясно, что на этой planetке существуют условия для нормальной жизни. Сквозь голубой воздух виднелись густой зелёный лес и синее море. Пятенька подплыл к её атмосфере и начал осторожненько спускаться на поверхность, стараясь не раскалиться и потом не сгореть. И хорошо, что у такой славной planetki было маленькое притяжение, и питеньку не потянуло камнем вниз. Правда, у самой Земли ускорение немного возросло, и остаток дороги ему пришлось планировать растянув над головой носовой платок, он описал круг над зелёной лужайкой и мягко сел на душистую траву. Приземлившись, он открыл гермошлем, отряхнул с себя космическую пыль, разгладил скафандр на коленях и пошёл по незнакомой планете, осуждая в душе нехороший поступок Барбары. Он шагал по яркому, веселому полю. Над его головой порхали яркие существа, похожие на наших бабочек, а под ногами росли цветы, похожие на гвоздику. И среди цветов и сочной травы добродушно жужжали насекомые, напоминающие пчел. «А здесь благодать!» — подумал Петенька. «Вот освободим Марину!» И проселимся мы с ней на этой чудесной planetке. Я буду заниматься ядерной физикой, а Марина разводить цветы, а кот Миука может перестанет бить баклуши и начнёт день-деньской носиться за бабочками.